Август 2017. -го. Саня. Нет, мы не можем добиться разрешения на ее перевозку в Швейцарию. Да какая там за граница? Дай бог, чтобы позволили в военно-медицинскую академию. Она поднадзорная, понимаете? Поднадзорная? недоуменно набычил Салобов. Вы хотите сказать подследственная? Примерно так. Обвинительное заключение ей пока не предъявлялось но это дело ближайших дней как только врачи разрешат так сразу юрист потер лоб раскрыл папочку а этот тихон совсем не такой тихоне как кажется с виду рохля рохля а вцепился почище бульдога я не въезжаю в этот следак что всерьез подозревает инку он в своем уме а давайте ка взглянем на это его глазами ее нашли возле двери в горящую избу без сознания Лежала на спине, голова возле груды камней. Там свалены булыжники и кирпичи. Вполне очевидно, оступилась. Упала с крылечка, ударилась затылком, потеряла сознание. Возле нее неподалеку найдена пластиковая бутылка со следами горючей жидкости, смеси бензина, заметьте, высокосортного, той же марки, как в баке ее, стоящего в гараже автомобиля, и жидкости для розжига, технического спирта, проще говоря. «Бутылки с аналогичной жидкостью обнаружены там же, на стеллаже». «Слушайте». «Нет, дослушайте сначала вы». «Так вот, на том пластике ее отпечатки пальцев». «Не может быть». «Тем не менее, это так. Образцы для сравнения взяли на шампуне дезодоранте. Или в вашей спальне и ванной бывают другие женщины». «Далее». «В карманах ее халата находились спички, причем не простые, а удлиненные, для каминов или печей». «Правильно, у нас камин». «Да, да, камин — это хорошо». Но кроме спичек в другом кармане лежала деревянная палочка. Этакий заостренный колышек. «Тоже ничего особенного. Она же вечно возилась со своими цветами». «Цветами, говорите? А почему тогда на нем следы ржавчины?» По мнению полиции, она примерила его в качестве запора для наружной двери. Но закрыть не успела. Огонь вспыхнул, отшатнулась, упала. Такова в общих чертах версия следствия и, должен сказать, вполне правдоподобная. А может, этот самый Колушек кто-то подложил? Ага, подложил, предварительно отпечатав на нем ее пальцы. Лобов ошеломленно замолчал. Неужели врачиха права, и у его жены в самом деле случился приступ некоего умопомрачения, какого-то токсического затмения? Она надумала черти чего, испугалась, Вбила себе мысль белый шпион, диверсант, замысливший нас убить-порешить. Позвонила мне, я не отвечал. И тогда она, как лунатик, пошла и... Нет, невозможно. Он вскочил, прошелся по адвокатскому кабинету, переставил стул спинкой вперед, сел верхом. Ну, есть же это презумпция невиновности. И врачам никакой мент не указ. Для них интереса больного превыше всего, Клятва Гиппократа, в конце концов, ей же надо спасать ноги. Да, презумпция есть, но пока идет следствие, полиция вправе настаивать на ее нахождении в этой больнице. Необходимая помощь оказывается, а вывозить подозреваемую за рубеж до суда запрещено. Вот оправдают, тогда пожалуйста. Увы, следователь прав. Окажись, я или вы на его месте, поступили бы точно так же. Вы не знаю, а я... Я бы этому тихоник головенку его дурную отвинтил, раз там все равно мозгов нет, невелика потеря. Вот этого делать не следует, вы еще на первый суд не ходили, а опять за свое. У жены были? Она-то помнит, как оказалась возле пожара. Говорит, ничего такого не делала, слабая она очень, да и не помнит. Ну хорошо, завтра еще встретимся, обсудим». Полагаю, мы все-таки добьемся разрешения на ее лечение в специализированном ожоговом центре. Держитесь. Держитесь. Легко сказать «держитесь». Из конторы Лобов вышел озадаченным и обозленным одновременно. Ну, гад! Ну, гады! Один тот, кто все это устроил, а остальные балбесы в мундирах, вздумавшие невесть, что и сваливающий поджог — «Да что поджог, убийство!» — на бедную Инку. Он, в очередной раз наплевав на скоростной режим, отправился в Ижору. Дом стоял пустой и мрачный, словно укоряя. «Эх ты! Лоб долбоеб. Бросил нас тут одних, а теперь бегаешь!» «Поздно, дружок! Поздно!» Стараясь не смотреть на огороженные полицейскими лентами горелые руины, хозяин прошел в кабинет, сел за компьютер и принялся внимательно изучать полную версию записи дежурной камеры, а вдруг удастся предъявить ее в качестве опровержения сумасшедшей полицейской версии. Вот белый, завершив плановый обход, в полночь зашел за угол, а потом... А потом, в час пятьдесят две минуты, на крыльце появилась она, его жена, в светлом халатике, видна со спины совершенно отчетливо, но лишь выше пояса. А было ли у нее что-либо в руках, разглядеть не удалось. Она зашла за угол, туда, где баня, и через четверть часа возникла слабая зарева. Хватило бы этого времени, чтобы разгорелся разорженный ею огонь. Вполне. Время шло, отцвет усиливался, а ее все не было. Пошли облака пара, дыма. Прибывшие пожарники заливают пламя. Замелькали посторонние, люди в форме и этот, следак. Так чем же она занималась там, у баньки? Говорит, не помнит. А бензин и спирт? Ведь возле нее была бутылка со смесью. Зачем она брала все это? — Значит, все-таки она? — Нет, не верю. Он снова и снова прокручивал запись, словно надеясь. При очередном повторе картинка изменится. Время повернется вспять. — Стоп! Что-то мелькнуло? — Вот кадр. По лужайке проносится малюсенькая тень. От бани. Больше ниоткуда. Надо дать максимальное увеличение. Сделать поконтрастнее. Да это кот. Он пробегает, не щадя своих увечных ног, и только через пять минут появляется инка. А почему? От чего или от кого рвал когти Матроскин? Его напугать очень непросто. Котяра в округе — самый страшный зверь. Не иначе кто-то его шуганул. Но, возможно, все гораздо проще. Охотник заприметил добычу. Мышь птицу или зайчика, и вперед. Сколько не всматривался, доказательств Инкиной непричастности к пожару не нашлось. Кот, он-то знает, но не спросишь. Спросить вообще-то можно, только на ответ надеяться, глупо. Кстати, его Махнарылова не видать. Со страху спрятался или успел вернуться, забрался в баньку и пропал с Сашкой заодно. Заверещал телефон, и Саня взглянул на часы. Четвертый час. Однако засиделся. Кому это взбрело барабанить в такую рань или позднь? Номер незнакомый. Надо будет не забыть обещанную вазу, наломать побольше роз. Ничего, ничего, ты только поправляйся. Мы прорвемся, обязательно прорвемся. Ну, кому чего приперло? «Александр Иванович, вам необходимо приехать в больницу. С вашей женой несчастье». Она воспользовалась «Мы не успели, очень сожалею». Больничный персонал чем-то удивить трудно. Здесь насмотрелись всякого. Но в это раннее утро сменяющиеся врачи и акушерки отводили взгляды от фигуры мужчины непрестанно носившего из конца в конец коридора укутанную в окровавленную простыню женщину. Он держал ее на руках, как ребенка, прижимая к груди и разговаривая, то ли с нею, то ли сам с собой, не замечая вокруг никого и ничего».